Глава 12. Капитан Дотеррас. Форвард быстро шёл на парах между ледяными утёсами и полями. Джонсон сам управлял рулём, Шенден смотрел в трубу. Недолго радовались, скоро увидали, что проход снова задвигается целым строем ледяных гор. Вперёд идти было очень трудно, но и назад не легче. Шендан решил, что лучше уж рискнуть вперёд. Собака бежала за форвардом по льду. Всякий раз, как она немного отставала, её призывал какой-то странный свист, который раздавался очень близко, казалось, под самым ухом, но неизвестно откуда. Когда этот свист раздался в первый раз, матросы оглянулись, но на палубе не было никого, кроме своих. Матросы подумали, что ослышались. Но свист повторился ещё, ещё и ещё. Слышите? Слышите? Шептал Клифтон. Глядите, как она скачет на этот свист. Да! Да, глазам своим не верю, отвечал Гриппер. Кончено, крикнул Пэн. Я дальше не иду. И дело, сказал Брентон. Мы только искушаем милость Божью. Лучше пропадай моё жалование и вся обещанная казна. Я шагу вперёд не сделаю, сказал Клифтон. Видно, уж нам пропадать. проговорил уныло Болтон. Видно нам уж отсюда не выбраться. Да что в самом деле, крикнул Олстон. Не шагу вперёд и конец. Согласны! Согласны! Согласны! закричали матросы. Но ну так марш к лейтенанту, идём! Я берусь говорить. Матросы толпой отправились к юту. В эту минуту форвард входил в обширный круг, замкнутый огромными ледяными утёсами. Кроме узких ворот, через которые проник корабль, не было ни одного отверстия в сплошном льду. Шендон понял, что он сам себя завёл точно в мышеловку. Что делать? Как воротиться назад? Он судорожно стиснул рукой подзорную трубу. Доктор стоял, скрестив руки, и не говоря ни слова, смотрел на ледяные стены. Самые низкие из них возвышались больше, чем на 300 футов. Над кораблём стоял туман и качался, как ненадежный свод, готовый упасть. В эту именно минуту явилась толпа матросов. Болтон сказал Шендону: "Лейтенант, мы не можем идти дальше". Что такое, спросил Шендон, и весь вспыхнул. Что вы говорите? Мы говорим, лейтенант, что уже будет с нас. Довольно мы послужили этому невидимке. Мы решили, что шагу не сделаем вперёд. Вы решили? Напрасно вы так говорите, Болтон. Берегитесь. Да вы хоть грозитесь, хоть не грозитесь, а мы дальше не пойдём, грубо сказал Пэм. Шендон двинулся было вперёд, но шкипер тихо сказал ему: Лейтенант, Если вы хотите выбраться, так не теряйте ни минуты. Вон прямо в проходе идёт ледяная гора, а на того и гляди запрёт нас. Шендон кивнул ему головой. «Мы после об этом потолкуем», — сказал Шендон матросам. «Теперь не время. Поглядите!» Матросы кинулись по местам. Форвард быстро повернул в другое направление. В печь подкинули угля. Ледяная гора приближалась. Началась борьба между бригом и ледяной громадой. Форвард спешил выбраться и шел к югу. Ледяная громада плыла с севера и грозила замкнуть ему выход. «Подбавь пару! Подбавь пару!» — кричал Шендон. «Иди на всех парах!» Форвард порхал, как птица, разрезывая носом льдины. Корпус брига дрожал, свист и визг были оглушительные. Но все отчаянные их усилия пропали даром. Ледяную гору увлекало подводное течение, и она быстро подвигалась к проходу. Форвард ещё был сожжён не за 300, а Дина уже воткнулась углом в проход. Брик был замкнут. "Пропали!" крикнул Шенден. Он так потерялся, что не мог удержать неосторожного восклицания. "Пропали!" повторил экипаж. "Спасайся, кто может!" кричали одни. Спозгай шлюпки, кричали другие. В кладовку, кричал Пен. Уж если тонуть, так тонуть в водке. Шенден совсем растерялся. Он хотел отдавать приказания, распоряжаться, но запинался, заикался, не находил ни слов, ни голоса. Доктор шагал взад и вперёд в большом волнении. Джонсон стоял скрестив руки на груди спокойно и молча. Вдруг прогремел сильный, энергический, повелительный голос: "По местам, держи вправо!" Джонсон вздрогнул и, не отдавая себе отчёта, почему повинуется, проворно повернул колесо руля. Пора было повернуть. Ещё минута, и Брик, летявший на всех парах, разбился бы в дребезги о ледяные стены. Шенден, клубон и экипаж все до одного человека выбежали на палубу и оглядывались. На юте стоял матрос Гари. "Милостивый государь!" вскричал Шенден бледнее. "Гари, вы по какому праву вы здесь командуете?" "Дюк!" крикнул Гари и свистнул тем свистом, который так удивлял и пугал матросов. Собака в один прыжок очутилась на юте и спокойно села подле Гарри. Экипаж был поражен. Никто и не подумал сомневаться в подлинности капитана. Гарри сбрил огромные бакенбарды, обрамлявшие его лицо, и это лицо теперь казалось еще бесстрастнее, энергичнее и самоувереннее. Он был в капитанском платье. К бесстрашному — Сильным духом человеку невольно всякого тянет. Экипаж забыл все свои неудовольствия и с восторгом крикнул: "Ура, капитан! Ура! Ура!" "Шенден", сказал капитан своему лейтенанту. "Я желаю сделать смотр. Выстройте экипаж". Шенден париновался и неровным голосом сделал нужные распоряжения. Окончив смотр, Капитан вышел на ют и спокойным голосом сказал: "Офицеры и матросы, я англичанин, и у меня тот же девиз, какой был у адмирала Нельсона. Англия надеется, что всякий англичанин исполнит свой долг. Как англичанин, я не хочу допустить, чтобы другие опередили нас и побывали там, куда мы не могли проникнуть. Если только человеческая нога Будет на полюсе, то пусть это будет нога англичанина. Ясно рядил корабль, я отдал всё своё состояние на это предприятие. Я отдам свою жизнь, отдам и вашу, но английский флаг будет так и развиваться на северном полюсе. Смелее! За каждый градус пройденный к северу, начиная с нынешнего дня, вам будет даваться 1000 фунтов стерлингов. Мы теперь находимся на семьдесят втором градусе, а их девяносто. Считайте. За меня по рукой мое имя. Я капитан Гаттерас. «Капитан Гаттерас!» — вскрикнул Шендон. Это имя очень было хорошо знакомо английским морякам. Со всех сторон раздалось. «Капитан Гаттерас! Капитан Гаттерас!» «Надо встать на якорь!» — сказал Гаттерас. «Потушите огонь!» И все идите по местам. Шенден, мне надо поговорить с вами. Потрудитесь позвать шкипера и Уэля и перейдите вместе с ними ко мне в каюту. Доктор, я вас тоже прошу. Кто был этот Готтерас? Почему его имя произвело такое на всех впечатление? Джон Готтерас был единственный сын богатого лондонского пивовара. Он никогда не выказывал пристрастие к варке пива. Ему мерещились путешествия, открытие новых стран, необыкновенные подвиги. Он еще юношей простился с пивоварней и поступил в моряки. Джон Гаттерас был несколько худощавый, здоровый человек с правильными резкими чертами лица. Лицо это дышало энергией, высокий лоб, Красивые, но холодные глаза, тонкие губы всё это говорило о непоклонности и решительности. Он был среднего роста, очень строен и обладал железной силой. Один француз, желая сказать ему любезность, вскрикнул: "Не будь я французом, я желал бы быть англичанином". "Не будь я англичанином", отвечал Готтарас. "Я желал бы быть англичанином". Джонна Датераса больше всего на свете занимали географические открытия. Он спал и видел новые земли, острова, проливы, заливы, бухты, каналы и проходы. И везде английские флаги. Его не только волновала жажда новых открытий в настоящем. Он даже завидовал чужеземным мореплавателям в далёком прошедшем. Генуэзский Христофор Колумб открыл Америку, португалец Васко да Гама открыл Индию, португалец Фернандо Андрада Китай, португалец Магеллан Огненную землю, француз Жак Картье Канаду, Зонские острова, Лабрадор, Бразилия, Мыс Доброй Надежды, Азорские острова, Мадера, Новая Земля, Гвинея, Конго, Мексика, Мыс Бланко. Гренландия, Исландия, Южный океан, Калифорния, Япония, Камбоджа, Перу, Камчатка, Филиппинские острова, Шпицберген, мыс Горн, Берингов пролив, Тасмания, Новая Зеландия, Новая Британия, Новая Голландия, Луизиада, остров Жан-Майен. Всё это открыто испанцами, шведами, норвежцами, датчанами, русскими, генуэзцами, голландцами, ни одного англичанина. В этом славном ряду мореплавателей 15-го и 16-го веков нет ни одного английского имени. Оплошность англичан относительно географических открытий в 15-м и 16-м веках волновала Гатераса в XIX веке. Новейшие времена его несколько утешали. Англия прославилась в Австралии Стертом, Дугалем, Стюартом, Берки, Уильсом, Кингом, Грэем. В Америке Пализером, в Индии Грэмом, Уадингтоном, Кэмингемом, в Африке Бертоном, Спиком, Грантом, Ливингстоном. но все это не удовлетворяло Джона Гаттераса. Все эти отважные путешественники были скорее усовершенствователями, чем изобретателями. Все их великие открытия все-таки были сделаны по мелочам. Ему хотелось открыть вдруг что-нибудь необыкновенное, гигантское, что-нибудь такое, чего еще не только не открывал, но и не помышлял никто открыть. Сделав несколько смелых путешествий в южные моря, Гаттерас попытался в 1846 году в первый раз подняться по Баффиновому морю на север, но ему не удалось пройти дальше 74 градуса. Он плавал тогда на своём шлюпе Галифакс. Шлюп одномачтовое судно. Плавание его было крайне трудное, экипаж должен был претерпевать всевозможные лишения. При этом Джон Готтерас выказал такую необузданную отвагу, что о нём прошла слава как о человеке отчаянном, и моряки потеряли охоту отправляться в экспедиции под командой такого капитана. Однако в 1850 году Готтерасу посчастливилось завербовать на небольшое судно Феруэль десятка два удальцов, которые польстились на большое жалование. В то время Доктор Клоубони вступил в переписку с Гаттерасом, вызываясь принять участие в экспедиции, но место доктора, на счастье Клоубони, было уже занято. Фаруэль, следуя путем, по которому шел в 1817 году Нептун, из Эбердина, поднялся на север Шпицбергена до 76 градуса широты. Тут пришлось зимовать. Страдания были до того мучительны, и холод до того ужасен, что из этого плавания никто не возвратился, кроме самого Готтераса. Его привезло датское китоловное судно. Перед тем как китоловы его взяли, Готтерас исходил пешком по льду больше 200 миль. Много ли после этого могло выыскаться охотников участвовать в Готтерасовских экспедициях? Много ты раз не терял однако надежды и задумывал новые попытки. В 1852 году умер старый пивовар и оставил сыну 6 миллионов фунтов, то есть 60 миллионов рублей. Между тем Брик успех снаряжённый купцом Гриннелем и посланный под командою доктора Кена на поиски Франклина, поднялся в 1853 году по Бафиновому морю и Смитову проливу и дошёл до 82 градуса северной широты, то есть ближе к полюсу, чем все предшествовавшие экспедиции. Это было тяжёлым ударом для Готтераса. Его опередили, и кто же американец. Гаты рас решил во что бы то ни стало проникнуть дальше соперника, дойти до самого полюса, хотя бы за то пришлось поплатиться жизнью и своей, и чужой. Он 2 года прожил инкогнито в Ливерпуле, выдавая себя за матроса. Он высматривал и выглядывал людей и напал на Шендена. Шенден был такой, какого ему было нужно. Он однако усомнился действовать прямо. Он знал, что имени его боятся и решился объявить его только тогда, когда уже форвард зайдёт так далеко, что дезертировать будет невозможно. Общее смятение и ужас на форварде, замкнутом в ледяной тюрьме, заставили его объявить своё имя раньше, чем он думал.